Наступил вечер праздника. При первом ударе колокола затихли песни, оборвались споры, прекратились игры, и все поспешнее, чем обыкновенно, бросились к своим местам в строю. Ты не видала папу? Уже в третий раз спрашивал огорчённый Алько у Натки. Нет, Алько, ещё не видала. А ну, ребята, Одёрнуть без рукавки, поправить галстуки. Как у тебя шнурок, карасиков. Опять трусы сползать будут. Пока ребята одёргивали и оправляли друг друга, она успокоила Лльку. Ты не печалься. Раз он сказал, что придёт, значит, придёт. Наверное, на работе немного задержался. На другом конце линейки разгневанный звеньевой Иоська ахлы прыгл возле насупившегося Баранкина сам танк заставлял красить а теперь сам ругается хмуро оправдывался Баранкин так разве же я тебя гал штуком заставлял красить возмущался Иоська и тут пятно и там пятно их Баранкин Баранкин Ты бы хоть раньше сказал, а теперь и кладовая заперта, и Костелянша ушла. Ну что мне теперь делать, Баганкин? Раньше я пошёл галстук горячей водой с мылом мыть. А сейчас, когда высохло, гляжу, опять насухом видно. Я мокнул кисть. И вдруг кто-то меня толкнул в руку. Ну вот и брызгнуло. Разве же когда человек работает, тогда толкаются? Я когда человек работает, лучше его за что шагов обойду. Отолкать никак не буду. Значит, у беседки ещё раз шёпотом напомнил только спички взял. Мысел. Помалкивый тихо ответил Владик и неосторожно похлопал по заправленные в трусы без рукавки, наполненный Спичкиный коробок брякнул, а звениво язко разом обернулся. Ты зачем спички взял? Нехорошо. Брось, Владик. А тебе что? испуганно прошептал Владик. Какие спички? Звино, Владик ударное, а у одного галстук в краске, у другого спички спятаны. Брось лучше, стыдно. Так да что ты Газисься. А то не посмотрю, что товарищ и скажу уважитый. Ну, говори. Провокатор. Ешка отчехтнулся. Доброе веснушчатое лицо перекосилось. Губы дёрнулись, кулаки сжались. Но в это же самое мгновение снизу от главного штаба взвилась сигнальная ракета всем сбор. И от фланга к флангу раздалась громкая команда внимание если бы это был не Иоська, а кто-нибудь другой, то вероятно, несмотря на сигнал, несмотря на команду, позорная драка в строю была бы неминуема. Но Иоська сразу опомнился, тяжело задышал и медленно разжимая кулаки, встал в строй. Всё случилось так быстро, что почти никто из ребят ничего не заметил. Сразу же расчитались, повернули направо и с дружной песней о юном барабанщике, слова которым не умрёт никогда, двинулись вниз. Внизу, недалеко от моря, с трёх сторон окаймлённая крутыми цветущими холмами, распласталась широкая лагерная площадка. На скамьях, на табуретках, На скалистых уступах, на возвышенных зелёных лужайках расположились ребята, нетерпеливо ожидая, когда в конце праздника вспыхнет невиданно огромный костёр, искусно выложенный в форме высокой пятиконечной звезды. Условившись о месте сбора, ребята Наткинова отряда разбежались каждый куда хотел. Уже загремела музыка. Подплыла на моторке ялтинская делегация. Подошли лётчики из военного санатория и неторопливо покачиваясь на сёдлах, подъехали старики татары из соседнего колхоза. В толпе Натку окликнул знакомый ей комсомолец-картузиков. "Ну что? Здорово", не останавливаясь, спросил он. "Приходи завтра на волейбол". И уже издалека он крикнул: "Забыв, там тебе письмо, спешное". На столе в дежурке лежит. Что за спешное, с неудовольствием подумала Натка. И от кого бы? Отверки только что было. Мать спешному посылать не станет, а больше будто бы и не откуда успею, подумала она и пошла туда, где танцующий хоровод ребят окружил смущённых льотчят. Раскрасневшиеся льотчятки Неумело маневрировали, и так и это, пытаясь вырваться из заколдованного круга, чтойло им сделать шаг, и весёлый хоровод двигался вместе с ними, и так до тех пор, пока они не оказались припёртыми к стенке беседки. Тут их расхватали, растащили и рассадили всех по-разнь, чтобы никому из ребят не было обидно. Надка постояла, постояла и снова вспомнила о письме. А что ведь успею ещё, подумала она. Добежать долго ли? Она одёрнула майку и, не отвечая ни на чьи вопросы, помчалась к дежурке. И всё-таки письмо оказалось от матери. Письмо было серьёзное и бестолковое. Мать писала, что отца куда-то переводят надолго, и отец обещает ехать всей семьёй. Там будет квартира в три комнаты, огород и сарай. Езды туда целой неделю. И что отец ходит весёлый, а пятилетний братишка Ванька ещё веселей и уже разбил надкину дарённую чернильницу. И что она, мать, хотя не скучная, но и веселиться ей нечего. Здесь жили-жили, а там ещё кто знает. Страна там чужая. И народ говорят не русский. Два раза Надка прочла это письмо, но так и не поняла. Кто переводит? Куда переводит? Какая страна и какой народ? Поняла она только одно, что мать просит её приехать пораньше и в Москве у дяди никак не задерживаться. Надка задумалась. Вдруг волны быстрой весёлой музыки. Потом многоголосые знакомые песни рванулись через окно в пустую дежурку. Надка сунула письмо за майку, выбежила и увидела с горки, что лагерный праздник уже гремит и сверкает сотнями огней. Это проходили парадом физкультурники. Ты что пропала? Я тебя искал, сердито спросил, откуда ты выпал, Шилька? Идём скорее, а то пока я тебя искал, Какой-то мальчишка сел на мою табуретку. И мне теперь нигде и ничего не видно. Натка взяла его за руку и пробралась к тому краю, где стоял десяток свободных стульев. Туда нельзя, остановил её забоченный Алёша Николаев. Это места для шефов. Ничего только опаздывают. Ну, что, шефы? Придут, мы тогда уступим. Он же маленький, ему ничего не видно, Лёша. Пусть и одного, потом другой, потом третье и воршли, воначал было Алёша, но не кончил, потому что на площадку с приветственным словом вышел лётчик. Не успел он дойти до середины, как все бесчисленные огни разом погасли, в темноте что-то зашипело, треснуло через 2-3 секунды вы закон от площадки вспыхнул огонёк. И поддерживаемая парашютом, повисла в воздухе маленькая серебристая модель аэроплана. Тогда с земли, с лужайки, из-за кустов, из-за скалистых камней вырвался такой победно-торжествующий крик, что лётчик недоумённо покачал головой и почти целую минуту молчал, не зная, как ему быть и с чего начать. Но потом он Выпрямился и слово за словом нашёл такие простые, горячие слова, что все примолкли, притихли. А заслушавшийся Иоськи, который сам давно уже мечтал быть лётчиком, нечаянно ступился и едва не полетел, но только недалекому синему небу, а в глубокую канаву с колючками. Потом выскочили девчонки, танцовки и физкультурницы. И тут же сразу случилась заминка. Сначала пробежал лёгкий говорок, потом громче, громче, и наконец зашумел, загудел: "Идут, идут, идут". Из глубины аллеи показалось человек 10 уже пожилых людей. Это и была делегация шефов лагеря из дома отдыха ЦИК.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 В то время, как девчата физкультурницы строили замысловатую пирамиду, Надка исскоса разглядывала прибывших шефов. И вдруг, на соседнем стуле она увидела очень знакомое лицо. Кто это, растерялась Надка. Лицо смогло черновороды, сидя на очки. Да кто же это? Как раз в эту минуту все дружно захлопали, засмеялись, засмеялся и чернобородый, ха-ха. И тогда обрадованная Натка сразу поняла, что это уж, конечно, Гитоевич, тот самый, который так часто бывал у Шигалова и с которым так подружилась Натка, когда 2 года тому назад она целый месяц гостила у дяди в Москве. Натка придвинула стул Зилягитаевич и за руку и заглянул ему в лицо. Он узнал его сразу и засмеялся, закаркал так громко, что удивлённый Алька соскользнул с надкиных колен и с откровенным любопытством уставился на этого странного, похожего на цыгана человека. "Кто это у тебя?" шутливо спросил Гитаевич. "Для сына велиг, для братишки мал. Племянник, что ли?" "Это Алька Ганин, сын одного инженера. Он к моему отряду прикомандирован, пошутила Натки. Китаевичу главато двинулся. Он протёр очки и, как показалось Натки, что-то уж очень пристально посмотрел на стоявшего перед ним маленького человечка. Я побегу, мне пора. Я сюда вернусь, торопился Алька и с обидою добавил: Их папка, папка так и не пришёл. Серёжи Ганина? Глядя вслед убегающей мальке, переспросил Гитоевич. Да, Ганина. А вы его разве знаете? Я-то его знаю, ответил Гитоевич очень давно. Ещё по армии знаю. Значит, вы их всех хорошо знаете, помолчав немного, спросила Надка. А где Гитоевич у Альки мать? Она умерла?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 по опустевшей площадке забегали какие-то прыткие ловкачи, что-то по земле размотали, растянули и скрылись. Музыканты ударили марш Будённого. Двойной ряд пионеров расступился, и в строю по четыре на колёсных и игрушечных конях выехал первый сводный октябрятский эскадрон имени мировой революции. Там был и Алька. Поддерживая равнение, эскадрон проходил быстрым шагом, и под взрывы дружного хохота, под музыку и песню Будёновского марша, подхваченную и пионерами, и гостями, и шефами, скрылся на противоположном конце площадки. Жулики обиженно объяснил кому-то сидевшему неподалёку Карасику, Разве же они сами едут? Их с другого конца на бичёвках тянут. Я уже всё узнал. Это если бы и меня потянули, я бы тоже поехал. Теперь почти вся площадка заполнилась ребятами, затевались массовые игры и выступали отрядные кружки. Ночь была душная. Детаевич вытер лоб и обернулся к Натке, отвечая на её вопросы. У него мать не умерла. Его мать была румынской комсомолкой, потом коммунисткой и была убита. Марица Маргулис почти вскрикнула поражённая Натка. Детоечки вновь головой и сразу закашлял, заулыбался, потому что со всех ног к ним бежал с площадки в садник. 1 октября отского эскадрона имени мировой революции, счастливый и смеющийся Альк. В это время надки сообщили, что Катюша Вострецова разбила себе нос и рвёт во весь голос, а у Федьки Кукушкина схватило живот, и, вероятно, этот обжора Федька объелся подшумок незрелым виноградом. Надка оставил Альку с Гитаевичем. и пошла в дежурку. Катюша уже не ревела, а только всхлипывала, придерживая мокрый платок у переносицы, а перепуганный Фетька громко сознался, что съел три яблока, две груши, а сколько винограду не знает, потому что было темно. Танкам её поносу задело, сердит объяснял натки звиньевой веселюк. Я ей говорю: "Не суйся". Так нет растяпа не послушалась. Ёшкин башню повернулся и бац ей орудием прямо по носу. Растепу Катюшу и обжору Фетьку надка приказала отправить домой, а сама по надберегам пошла кальки. Вскоре она остановилась. Перед ней расстилалось невидимое отсюда море. И только слышно было как равномерно плещется. волны. На небе ни луны, ни звёзд не было, и только где-то, но очень далеко и слабо мерцал быстрый летящий огонёк. Должно быть, пограничного костра. И вдруг Надка подумала, что совсем ведь недалеко, всего только на другом берегу моря лежит эта тяжёлая страна Румыния, где погибла Марица. Кто-то тронул её за руку. Она, не хотя, обернулась и увидела Сергея. "Алька, где?" "Я спрашивала, мне сказали, что он с вами, Наташ." "Он со мной, я обрадовалась, Натк. Сейчас он сидит с Гетаевичем. Пойдёмте, он вас ждал, ждал." "Опоздал я, Наташа, виноват," ответил Сергей. "Там у меня всякая чертовщина творится." Они не дошли до Гитаевича всего нескольких шагов, как опять разом погас свет и всё смолкло. "Стойте, шепнула Надка. Сейчас зажгут костёр". В тёмной тишине резко зазвучал горн, и сейчас же по краям площадки вспыхнули пять дымных факельных огней. Горн зазвучал ещё раз, и огни стремительно Точно по воздуху рванулись к центру площадки. Долго огонь беجاهло метался внутри подожжённого костра, то он вырывался меж сучьев, то опять забирался вглубь, то шарахнулся по земле, и вдруг, как бы устав шутить и баловаться, огромный вихрь пламени взметнулся и загудел над костром. Тяжёлые ветви скорчились, затрещали,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 Было уже поздно, когда кое-как вразброд вернулся Наткин отряд к дому. Не успел ещё Натка войти на крыльцо, а к ней уже подбежала встревоженная дежурная сестра и тихо рассказала, что всего 10 минут назад Владик Дошевский привёл из царапного разбитого только Шестакова и у только, кажется, вывихнута рука. Натка кинулась дежур Там, сгорбившись на клёнчитом диване, с лицом заляпанным йодом, с примочкой под глазом и с рукой на перевязи, сидел только. Видно было видно, что ему очень больно, но что из какого-то упрямства он сознаваться в этом не хочет. Как же это? Где это вы, подсаживаясь рядом, участливо спросила Натка. Только молчал. вмешался дежурный. Говорит, что когда заканчивали костёр и стали ребята разбегаться, то чтобы обогнать всех, бросились они с Владиком прямой тропинка, а там ручьи, кусты, камни, овраги, сорвался где-то на берегу и брякнулся. Розыскали сонного Гейку, Гейка сосуетился и быстро запряклошить. только повезли в свой же лагерный лазарет, а Надка, несмотря на полночь, собралась с докладом к начальнику. Строго, на строго было приказано обо всех несчастных случаях доносить ему во всякое время дня и ночи. Перед тем как идти, Надка завернула в палатку. Она вышла бесшумно, неожиданно, и, несмотря на полутьму, успела заметить, как Владик быстро повернулся и притих. Знаешь, ты ещё не спал. Владик спросил у Натки: "Расскажи, пожалуйста, где как это всё случилось?" Владик не отвечал. "Дашевской", строго повторила Натка. "Ты не ври, я же видела, что ты не спишь. Говори, или же я сегодня расскажу про тебя начальнику лагеря". С начальником Владик разговаривать не хотел и Шердити приподнявшись сухой коротко он слово в слово повторил то, что уже говорил дежурный сестре только Чёрт весночью по врагам носит не сдержавшись выругалась надкой и в потёмках устало побрела к начальнику